Белая и черное. Тень и Рока тьма съесть не смогла. Отрезала их от компаньонов, и в запале ребята не сразу сообразили, что уже идут одни. Более нервный Рок рванул обратно, и тень едва успел дернуть его за плечо, видя, как глухой стеной встала за ними тьма. Хотя только что они шли по освещенному коридору. «Не сюда!» — отрывисто сказал он, — и оба нырнули в ближайшее помещение. Подвал, в отличие от первого этажа, был разделен перегородками на большие и маленькие отсеки. Кое-где осыпавшееся покрытие перегородок обнажало кирпичную кладку, и бетонная крошка влажно хрустела под ногами. Темные потеки сверху донизу покрывали внешние стены. Там, куда они зашли, стояли стол и стул. Еще одна грость магических шаров под потолком освещала неуютную комнату и сгорбившуюся седую женщину. «Ловушка», — почти спокойно сказал Рок, на ходу сплетая атакующие чары. Они вдвоем ударили по ней, по ведьме, потому что кто это еще могла быть? Но движения у обоих завязли. Тень застыл, чувствуя, как ежом впивается в ладонь несброшенное заклинание — Рядом в такой же нелепой позе стоял Рок. Старуха так и не посмотрела на них. Подняла веник, который лежал у ее ног, и начала подметать. Белая кофта, цветастое платье, выбившиеся из пучка седые волосы, падавшие на морщинистое усталое лицо. Будто бы обычная старая женщина, только ноги босые и слегка светится, ровной, ясной белизной. Тень хмурился, пытаясь овладеть телом, но ничего не получалось. Чары в руке прожигали пальцы. «Дурные мальчишки! Как же они надоели!» — бормотала старуха. «Все бегают, и сколько их не наказываешь, сколько не наказываешь, все не впрок идет, как в пустоту. Это те или нет? Не перепутать бы». «Нет, не те. За тех я обратно получу своих девочек. А с мерзавцем этим старым и разговаривать не буду. Пусть своим языком подавится болтун. Что стоите, а?» Старуха смотрела теперь прямо на них. «И не стыдно?» — сукаризной спросила она. «Вдвоем набросились на женщину. Чему вас там родители-то учат? Вон, друг с другом деритесь, воины несчастные» вы искались тоже. Она пошла за совком, стоящим в углу, и стала аккуратно собирать наметенную пыль. Приговаривала еще, и голос ее глухим эхом отзывался в ушах тени. «Ко мне, ко мне, цыпляточки!» — говорила она. «Ко мне, ко мне страшненькие. Разберитесь-ка вы с теми, кто тут ходят-бродят. Ходят-бродят!» Тишину ломают, беспокоят. Ко мне, ко мне поломанные, Ко мне, ко мне корявые. «Кого она зовет?» — подумал тень. «А ведь мы и железок никаких не взяли, рванули, как есть». Его тело само по себе разворачивалось в сторону. Рок уже стоял к нему лицом, и темные глаза мрачно блестели из-под волос. — Вот поэтому Донна сказал, что вдвоем против ведьмы опасно, — запоздало сообразил тень. Его рука рванула вперед, впечатываясь в выброшенную вперед ладонь рока. Чары зашипели, рванули разницей напряжений, и дурно запахло паленой кожей. Боли тень не чувствовал. Разумные мысли вытесняла темная каша злости. Сколько раз они уже пытались выяснить, кто из них сильнее. Чуть ли не с самой первой встречи. Вот и пора, наконец, разобраться. Зубы ныли. Так сильно тень их стискивал, неловко лупя по плечам напарника, то кулаками, то открытой ладонью. И Рок, который шипел и рычал от ярости, отвечал тем же. «Нет, нет», — ведьма озабоченно покачала головой. Ее мягкое сияние озарило их. Она подошла совсем близко и заглянула снизу в их лица. «Этак вы долго будете. Ну, что поделать, как там драться, не умею. Давайте-ка, мальчики, вы разберитесь попроще и побыстрее». Она отошла к столу и начала стирать с него пыль. А рок и тень, повинуясь ее неслышному приказу, вцепились друг другу в горло. Ведьма еще плохо умела управлять людьми. Вон, на драку настоящую даже не хватило. И сейчас, сквозь ярость и тухлый туман злобы, тень понимал, что делает. И видел, как Рок бесится только потому, что не может ничего сделать. Воздуха перестало хватать. И, не ослабляя хватку, тень рухнул на колени, увлекая за собой напарника. В глазах бешено плясали тысячи звезд пылинок. В какой-то момент он понял, что лежит на полу, и уши словно ватой забиты, а Рок уже закатил глаза, и пальцы его ослабли. Только вот сам Тень не мог разжать свои. Ведь там Донно был, он же шел следом, и пацан этот... Где же они? Где же хоть кто-нибудь? «Я уже понял, что я сильнее», — думал Тень. «Я понял, но мне это ни хрена не нужно». Совсем не нужно, мне бы только руки разжать. Пока еще не поздно разжать хрена в руки, которые не слушаются. Как ребенок, который еще надеется на чудо и молится по очереди всем богам и святцев, тень, преодолевая волю ведьмы, только и смог выдохнуть. Ну, пожалуйста. И ответом на его мольбу через порог перехлестнула тьма. Не та, от которой они уходили. Совсем иная. Густыми потоками, ледяными клубами она стелилась над бетонным полом, и тень, который лежал лицом к дверям, увидел, как внутрь комнаты шагает человек. Сначала тень увидел только башмаки, знакомые черные башмаки с пятном зеленой краски. Недавно в архиве делали ремонт и светлые полы пальто шефа. Слух возвращался обрывками, поэтому он слышал шаги и иногда голоса, а потом кто-то резко толкнул его, опрокидывая на спину. Бледный, но смертельно серьезный Унро мельком оглядел тень и покачал головой. — Не, я... — простонал тень, пытаясь оправдаться. Шеф положил ему на грудь что-то и кивнул на Рока. Потом отвернулся и замер, глядя на ведьму. «Еще один мальчик», — удивилась ведьма. «Сколько же вас?» «Тень, отходите к стене», — тихо распорядился Унро. «Как сможете». Встать не получалось. Шеф, видимо, накинул на него замиралку, чтобы перебить магию ведьмы. И тело с запозданием отзывалось. Сухо постукивая, с груди скатились амулеты, которые Унро ему только что дал. Две кошкиных спины, чтобы ведьма глаза не отвела. Бабский браслет с бусинами-накопителями энергии и медная бляшка-усилитель. Тень подполз к напарнику, сунул ему кошкину спину за пазуху и натянул на руку браслет. Потом, так и не вставая на ноги, потащил его к стене, нутром чуя, что с линии огня надо сваливать. Рок стал приходить в себя и даже отбиваться. «Эти мальчики мои!» — сказала ведьма и моргнула. Только верно позабыла, как это делается. В разнобой вышла. Тень поглядел на нее через плечо. Лицо ведьмы исказило усталость. «Самое обычное». Простая усталость человека, который слишком много на себя взял. Может, они ошиблись все? Вон как тетка по дочкам убивалась. Все им помочь пыталась. Они сроком тоже хороши. С места набросились на нее, не послушались сначала. Может, ее там довели все, она отбивается как может. Надо сказать шефу, что она не хотела обидеть их. Шеф страшный. Может, ей навредить. Тень тихо позвал его, но Унро не слышал. Стоял, засунув руки в карманы пальто, и смотрел на женщину в упор. Тень и Рок уже сидели у стены, приходя в себя. Надо было, наверное, к дверям отходить, но Тень боялся, что что-нибудь случится, полез зачем-то ближе. Теперь им было видно и шефа, и ведьму. Рок тяжело дышал... Давил бусины на браслете, вылавливая из них силу. Альбина была белой, чистой, сияющей. От них же шла только чернота, липкая и густая. Тени было по-настоящему больно, что они такие дурные, плохие. Свет искажал черты лица Унро. Юноша болезненно хмурился. И на посеревшем лбу проступили капельки пота. Я не могу предложить тебе сдаться, тихо сказал он. У тебя только один исход. Бедный мальчик, кажется, тебе больно. Ох, вряд ли ты что-то сможешь сделать. Мне не больно, запнувшись, ответил Унро. Но ведьма тихо засмеялась. И, кажется,. Не было ничего страшного в этом смехе. А все равно жестяным скрежетом прошелся по загривку. Тень не мог понять, почему шеф стоит. Но, наверное, его просто ведьма зачаровала и играет теперь как с мышонком. И мысли свои гадские в голову подкидывает. Ведь только что бредятина лезла, пожалеть ее. «Шел бы ты, мальчик, ты уже никому не поможешь тут». «А что этих дурачков оставишь, ты не бойся. Ты ведь уже предавал», — тихо сказала женщина. «Из-за тебя погибли твои друзья, упали в черную дыру. Ты ж своими руками их туда столкнул. Ты слабенький, и твои глупые идеи ведут только к беде». Унро дернулся. «Шеф, не слушайте!» Торопливо заговорил тень, но мертвенная слабость охватила его, и он больше ни слова сказать не мог. Рядом злобно зарычал Рок. Он тоже не мог шевельнуться. Она ведьма, пусть и начинающая, но теперь уже она сильнее их, держит сразу троих и не морщится без усилий и напряжения. Мысли тени все сильнее вязли, замедлялись. И только тлеющая внутри ярость не давала утонуть в слякоти окончательно. Унро сгорбился и дышал уже с присвистом, слишком часто и поверхностно. Приложил руку к груди. «Ты вообще про кого?» — вдруг спросил он и посмотрел на ведьму из-под лобья. «Про Джека и Энцу?» «Про них», — мягко согласилась ведьма. «Про тех, которых ты убил» заставил идти на смерть, приготовил все для этого. Даже то, что ты сознался в последний момент, это тоже было твоей ошибкой. Ты же не думал, что ты герой. Все, что ты делал в этой жизни, никому не принесло счастья. Зачем ты существуешь? Ты только недоразумение, ты портишь другим судьбу». Унро медленно выпрямился, держась рукой за сердце. Боги, как больно все это вспоминать, простонал он. Словно не полгода прошло, а вчера было. Это твоя заслуга, ведьма, позвала мою память, и хочешь, чтобы я вот сейчас взял и умер от печали? И тогда Рок и тень первый раз увидели, как шеф широко и совершенно искренне улыбается. Не так, как обычно, из вежливости, одними губами, еле-еле. Настоящая улыбка изменила его лицо, стерев боль и усталость. Ведьма нахмурилась. «Да Джек бы первый посмеялся надо мной», — сказал Унро. «Энца бы, наверное, не стала, она вежливая. А вообще, ведьма, тут все неправильно», — Старуха напряглась, сузила глаза. Сияние только усилилось. «Меня зовут...» «Никак тебя не зовут!» — оборвал ее Унро. «Ты ведьма и больше не человек. У тебя нет имени!» Тьма распахнула крылья за его спиной, вязкая и осязаемая. От ее ледяного дыхания рок и тень стали приходить в себя, а сияние белой поблекло, Посерела. Старуха по-прежнему была светлым пятном, а Унро темным. Но теперь это казалось всего лишь временным негативом реальности. Еще миг и все встанет на свои места, так как должно быть. Это правильнее, сказал Унро. И да, я действительно приношу всем только несчастье, иногда и смерть. Теперь. «Твоя очередь умирать, ведьма!» Он шагнул к ней, и тьма потекла, полетела, разлилась киселем, захлестывая ведьму. «Оставайся на месте!» — повелительно сказала старуха, но Унро только качнул головой. «Не работает!» — сказал он. «Не на всех ведь действует!» Взгляд ведьмы метнулся мимо Унро, впился прямо в глаза тени. И тень почувствовал, как его тело движется. Само. Отдельно от его мысли, а рядом те же движения повторяет Рок. Они одновременно замахнулись кулаками, кидаясь к шефу, и Тень ничего не мог сделать, только беззвучно орать. Унро и не сказал ничего, только бросил щепать ее за спину заклятие. И Рок с Тенью опять застыли, как дурацкие куклы, которых постоянно кто-то дергал за нитки. «У нас был друг». — медленно сказал Унру. Его звали Мирослав. — Скажи-ка, ведьма, зачем ты его убила? Старуха не отвечала, глядя на него с неприязнью. Сжалась вся, обхватила себя руками. — У тебя и впрямь смерть за спиной стоит, — прошепела она. — Ты ей путь указываешь, дурак? Не боишься, что сожрет тебя? — Я ничего не боюсь ровно ответил Унро. «Отвечай мне, это ночью было у реки. Мальчишку тогда похитили, последнего в очереди». «Ах, вот эти глупости опять!» — сплюнула ведьма. Дурочки моей снова показалось, что мальчика она нашла. Напугала его и сама испугалась. Уже мне пришлось идти. Думала, что притоплю его, а там еще маг заявился. Ты о нем? Не жалею. Глупый, злой». Полез драться. Таких наказывать надо. «Ты совсем человеческое теряешь. Разве сама не чувствуешь?» — спросил Умру. Ведьма только зашипела на него, но из ее глаз вдруг потекли слезы. «Суди еще меня, суди! Что ты понимаешь? У тебя своих детей нет и не будет. Я за девочек кого угодно отдала бы и отдам. Я мать!» «А разве у тех, кого ты убила и хотела убить, не было матерей?» — спросил Унро, вытягивая из рукава длинный изогнутый кинжал. «Ребята, сторожите дверь, чтобы не вышла». Замиралка снова спадала, но тень, едва не свалившись на пол, выдохнул. «Она ведь нас снова под контроль возьмет, шеф! Лучше выруби, чтобы наверняка!» «Вы просто ее не слушайте», — отозвался Унро, будто это легче легкого. «И закройте глаза сейчас!» «Что?» — Прохрипел Рок, но тень потащил его к дверям за плечо. За их спинами Унро сцепился с ведьмой, не дав ей издалека бросить клубок чар. Старуха легко перехватила его руку с кинжалом. Она была сильнее, но драться в рукопашную не умела совсем. Унро толкнул ее всем телом, сделал подсечку и завалил спиной на стол. Полыхнуло белым, но Унро увернулся, Удар прошел выше плеча. «Ты не сможешь!» — прохрипела ведьма, и голос ее оборвался бульканьем. Она визжала с перерезанным горлом, ревела страшным низким голосом, размахивала руками, отталкивала Унро, пока тот выверенным движением не воткнул лезвие в грудину и не рванул на себя. Рок придержал напарника, которого едва не стошнило. Тень всякая повидал, и монстров разных, и нежить, и мертвецов, но не такое. Как бы там ни было, старуха эта всего лишь недавно была только санитаркой, которая иногда укоряла их за грязь, оставленную на полу в больнице. «Ее это не убивает до конца», — задыхаясь, сказал Унру. «Если тяжело, не смотрите» но упокоение нужно провести до конца. Потом вызовем чистильщиков, отвезут в могильник и запечатают. — Так легко? — хрипло спросил Рок. — Так легко? — Где же легко? — сказал Унро. — Вас едва не убило. С ведьмой так. Надо быть совсем близко, чтобы получилось ударить. Издалека ее не достать. — Шеф, я бы предложил помочь, но не могу, — слабо сказал Тень. «Я тут посижу, ладно?» Он шагнул в коридор и скорчился там на полу, зажимая уши. Чтобы не слышать влажных, чвакающих звуков, с которыми шеф разрубал еще теплое тело старой женщины. «Хорошо, если Донну нашел пацанов», — думал он, пытаясь отвлечься. «Может, уже свалили».